Глава 11. Битва демонов Ведьмак изумленно закричал, расслабил руки и начал разворачиваться, будто собираясь убежать. Потратив всю сконцентрированную прану, я успел полоснуть его в икидзасе по шее и тут же пронзил насквозь катаной. «Займусь им!» Взревел Арнольд, рванув на Валакса. Резко повернув корпус, я лицом к лицу встретился с троицей вампиров. «Вы проигрываете, вы в курсе?» — неожиданно произнес я. «Вашего предыдущего главу убил Янат и его страж, и теперь Мелькин пудрит мозг всей общине. Уходите, вам незачем воевать с нами!» Двое из троицы замерли, задумавшись, но последний все испортил. С душу криком атаковал меня, замахнувшись когтистыми лапами. Его товарищам ничего не оставалось, кроме как присоединиться. Жаль, но задача минимум выполнена, зерно сомнения посеяно. Сколько за сегодня я уже покрошил кровососов? Вместе с этими восемь, хоть стараюсь их выводить из строя, не убивая, без его знает, как все сложится. Надеюсь, никто не умрет. Есть у меня еще планы на эту братью. Правда, в свете последних событий все кажется более чем туманным. Покончив с вампирами, я отдышался и бегло огляделся по сторонам. Супруги телохранители выглядят устало, но ровно то же самое можно сказать и об их противниках. Пусть тех еще много, но серьезную опасность представляет лишь разъяренная Куприна. Точно фурия, сейчас размахивающая руками и пускающая в водно-электрического тигра один воздушный серп за другим. Остальные же ее прихвостни бьют зверя с флангов, изредка пытаясь достать самих Кемиру и Горланда. Но даже сияющие коралловым светом автоматные очереди ведьмака-ветерана или шарики расплавленного металла ветерана-мага не доставляют прихрамывающему тандему особых проблем. Появляющиеся возле супругов стихийные щиты мгновенного действия гасят быстрые вражеские атаки, а хаотичные удары «Тигра» по площади не позволяют противнику скастовать что-нибудь поистине серьезное. За семейную парочку беспокоиться не стоит. Пусть и им самим нелегко, пусть потратят кучу времени, но в итоге справятся. Чего нельзя сказать об «Арнольде». Мой второй страж разъяренно рычал, пытаясь приблизиться к демону, но всякий раз перед оборотнем прямо из-под земли возникали темно-фиолетовые гейзеры. Уклоняясь от бьющего вверх потока, оборотень терял скорость, а из гейзеров в тот же миг рождались бесчисленные ветви, делая их похожими на переливающиеся кораллы. Я тут же бросился стражу на помощь. «Грррр!» — взревел оборотень, не успев уклониться от очередного темно-фиолетового отростка, опалившего его мохнатое плечо. «Гррррр!» — гневно рыкнул Арнольд, когда еще один гейзер появился прямо за его спиной. «Твою мать!» — пробормотал я, заметив, что Янет увеличивает свою созидательную скорость. Потоки тьмы появляются вокруг моего стража, словно грибы после дождя Я и глазом моргнуть не успел, как оборотень оказался в окружении темно-фиолетовых кораллов А через миг кораллы завертелись Я мог бы сравнить их с вращающимися щетками тоннельных автомоек, если бы не жалобный вой оборотня Оказавшийся в самой сердцевине смертоносной рощи Арнольд стенал так, что разрывалось сердце Громадный волк не мог вырваться из западни, как бы яростно не бил когтями по темным потокам. Я пронесся мимо Арнольда, понимая, что нужно атаковать демона, а не бороться с его техникой. Сейчас, потратив прану, чтобы поймать оборотня, Янет ослабил собственную защиту. Бух! От столкновения наших энергий по округе разлетелся гул, да видимые глазу волны праны и йоки. Я изо всех сил давил на клинки». Валакс же блокировал мой удар полупрозрачным фиолетовым щитом. «Наконец-то мы встретились лицом к лицу, бастарт! Мой враг расплылся в торжествующей улыбке. Вместо ответа я наделил катану своей праной и йоки, в упор выпустив черно-белую молнию. Защитный экран Валакса задрожал и пошел трещинами. Демон оскалился, вложив больше энергии в щит и полностью восстановив его. В тот же миг со всех краев щита ко мне потянулись извивающиеся темно-фиолетовые щупальца. Чуйка велела не игнорировать их, не полагаться на доспех испраны, а отбивать мечами. Размахивая катаной и вакидзаси, я принялся рубить бесконечные щупальца. Я будто воспрянул духом, делая пассы руками, он не переставал насылать на меня свою мерзкую тьму. Как бы я ни старался, не успевал справиться со всеми отростками. Приходилось уклоняться и отступать. В нашей демонической дуэли я определенно проигрывал. И это с активированным-то кольцом усиления. Не сдаваться, биться до конца. Подбадривал я сам себя. Сжимая зубы, отбивался и отбивался. а, -а, -а закричал я, впервые пропустив атаку врага. Щупальца тьмы хлестнула мне по правому плечу. Ощущение непередаваемое, будто одновременно опалили, заморозили, приложили камнем и плеснули кислотой. Боль не исчезала, а рука, казалось, стала заметно тяжелее. «Мы разного поля ягоды, бастард!» Продолжая рубить темно-фиолетовые щупальца, услышал я самодовольный голос демона-коротышки. «А ведь мне даже не приходилось использовать родовую или индивидуальную способность. Против них у тебя вообще не было бы и шанса». Я пропустил еще два выпада. Щупальца хлестнули по левому предплечью и правому бедру. Черт! И о чем я думал, решив сойтись с ним один на один? Черт! Пусть они и считают меня бастардом, я прекрасно чувствую свою демоническую сущность. Она жаждет битвы и жаждет победы, она не позволит мне сдаться». Крутанувшись вокруг своей оси, разрубил несколько щупалец и запустил в сторону Янета серпы праны и молнии. Слившись в единый чакрам, они впились в темно-фиолетовый щит, пытаясь разрезать его надвое. Мгновенно убрав мечи в ножны, я свел вместе кулаки, активировав кольца на средних пальцах. Объединенный вихрь огня и ветра ударил в щит тьмы возле чакрама. «Бух!» Взрывная волна сбила меня с ног. Валакс покачнулся, но устоял, изумленно глядя на меня. Демон будто не верил, что его защита уничтожена. Вот бы достать его, пока стоит, ворон считает. Грррра! Мимо пронесся истерзанный оборотень и, оказавшись прямо перед демоном, замахнулся лапой. Янет не успевает защититься, так чего же на его роже вновь мелькнула эта надменная улыбка? События развивались с невероятной скоростью. Пока лапа оборотня приближалась к голове демона, я ощутил просто колоссальный всплеск праны под ногами Валакса, а через пол мгновения, разметав в стороны куски Дерна и оттолкнув изумленного Арнольда, из-под земли вылезла змея. Рептилия была настолько огромной, что призвавший ее демон спокойно стоял на голове твари, не доставляя той ровным счетом никакого дискомфорта. Я впечатлен! — усмехнулся Валакс, глядя на нас с высоты четырехэтажного дома. «Вы вынудили меня воспользоваться родовой способностью. Хвалю! Даже интересно, чем вы еще сможете удивить? Неужто и индивидуальную придется использовать?» — хохотнул демон, согнув колено и положив ладонь на покрытую огромными чешуйками голову удава монстра. «Хотя вряд ли. Против наших совместных атак вам не устоять!» Повинуясь хозяину, монстр распахнул пасть, из которой посыпались покрытые темно-фиолетовой дымкой змеи. Каждая в длину не меньше анаконды. Рептилии приземлялись на землю и, извиваясь, ползли на нас с Арнольдом. «Грррр!» — вновь заревел оборотень и яростно бросился на перерез первой твари. Поравнявшись с ней, страж принялся раздирать плотную шкуру могучими когтями — «Ра!» — ревел он калашматя врага и впиваясь в него клыками. Спустя десяток стремительных ударов на теле змеи зияли страшные раны. Снова заревев, оборотень по самой локоть вогнал лапу в тело рептилии. Та вздрогнула в последний раз и обмякла. «Гра!» «Гр — от истошного рева у меня едва не лопнули барабанные перепонки. Ярость, охватывавшая меня раньше, — это детский лепет по сравнению с тем неистовым животным иступлением, в которое впал оборотень. Он уже бросился на очередную анаконду, совершенно не обращая внимания на темно-фиолетовое пламя, разъедающее его собственную шкуру. Воодушевленный тем, как бьется мой страж, я обрушил мощный энергетический чакрам на ближайшую рептилию. Отрубив той голову, уже кромсал следующую. Покрывающая туши змей тьма ослабляла и отравляла мое тело. Периодически хотелось убежать подальше, спрятаться и больше никогда не высовываться. Но я не давал воли животному страху, хоть и чувствовал, как силы покидают меня. Очень долго тянется этот бой. На глаза медленно накатывала пелена, но руки не переставали размахивать мечами кроша надоедливых рептилий. «Твари, сдохните! Умрите! Как вы мне все надоели! Как я устал от всего этого!» Сам не заметил, как ноги подкосились, и, отрубив голову очередной змее, я упал лицом вниз. «Это все? Мой предел? Я что, проиграл?» «Ха-ха!» — слышался вдали голос Валакса. «Перебили всех! И что, все?» Он звучал, будто из-под воды, словно говорил где-то в другом мире, вдали от меня. Там, где боль, проблемы, смерть. Мы действительно перебили всю мелочь, но до него так и не добрались. Ни я, ни Арнольд, никто не смог коснуться этой твари. Как же бесит. Я слаб. Я проиграл, и теперь он убьет всех. Даже Кемиру и Горланда. Даже Такэдзо. Черт, не в силах пошевелить и пальцем я переживаю об этом снобе. Все же я порядком привязался к наставнику. Пусть мы тренировались не особо долго, он многому научил меня, хоть ничего толком не объяснял. Нет, вру, он рассказывал мне кое-что о демонах и йоки. Йоки — моя суть, энергия, что живет внутри меня, в моей плоти и крови, энергия, жаждущая уничтожать, да? Ха, пока же уничтожен только я и наша база. Черт, мне не нравится такой расклад. Я не хочу проигрывать. Не хочу, чтобы все шло так, как этого жаждет янат Эй, Йоки, ты ведь это... Я? Верно? Точно. Моя плоть и есть Йоки. Желание биться и побеждать — в этом весь я. И я прикончу этого недомерка, как и полагается настоящему демону. Медленно поднимаясь на ноги, я чувствовал, как из моего тела рвется наружу черная энергия и окутывает меня словно плащ. Я видел стоящего на одном колене Арнольда. Победив свою последнюю змею, он, как и я, упал без сил. Видел и выпучившего глаза Валакса. не недоумевал, как я смог подняться на ноги. «Ну что ж, тварь, мне найдется чем еще тебя удивить». В мгновение ока я взлетел в небо и, приземлившись на голову гигантской змее, рубанул грудь Яната. покрытая черной дымкой лезвие в экидзаси, пробило энергетический доспех демона. Брызнула кровь. Я тут же ударил по ране катаной, выпустив в незащищенное тело своего врага белоснежную молнию. Он попятился, а через несколько шагов кубарем покатился вниз по длинному телу змеи. Я ринулся следом, спустя метров двадцать настиг его, снова замахнулся в Экидзаси. Янад вскочил на ноги и, стоя на спине змеи, пустил мне в лицо темно-фиолетовый поток. Инстинктивно защитившись скрещенными клинками, я почувствовал, как магия тьмы разъедает кожу, и даже не сразу понял, что лечу на землю. Приложился задом, продолжил катиться по инерции, пытаясь остановиться и вскочить на ноги. Услышал громкое непонятное шипение и краем глаза заметил, как на меня шустро ползет гигантская змея. Я смог снова обрести равновесие и подняться в полный рост, когда рептилия была уже метрах в пяти от меня. Сконцентрировал прану в ступнях, чтобы отпрыгнуть в сторону, как вдруг в бок огромной твари врезался водно-электрический тигр и откинул ее в сторону». Со спины созданного из смешения стихий хищника спрыгнули Кемира и Горланд, загородив собой меня от врага. А через мгновение рептилия, рванув вперед, оплела тело тигра, и тот лопнул, с ног до головы окатив нас водой. Удивительно, но Янет умудрился устоять на спине своего питомца, а теперь уже вновь оказался на гигантской голове. «Ты все же вынудил меня использовать индивидуальную способность!» — усмехнулся демон. — Поздравляю с достижением, но на этом действительно все. Чувствуешь разницу? Я не стал отвечать. Пропустив удар на спине змеи, я понял, что враг внезапно стал гораздо сильнее, будто использовал кольцо усиления, но, видимо, дело не в артефакте. По воздуху медленно плыла потрепанная куприна. Приземлившись на голову змеи, волшебница преклонила колено перед своим господином, а после встала рядом. Слева от рептилии что-то мелькнуло, и вот уже второй страж Валакса стоит подле него. «Да-да, он все еще жив, каюсь!» Раздалось привычное ворчание, и к нашей группе присоединился Такэдзо. Видок у него, как и у оборотня Герда, был тот еще. Похоже, дуэль не выявила победителя и досталась обоим. «О, а ты еще одним стражем разжился!» Удивился вампир, глянув на ковыляющего в нашу сторону Арнольда. «И, что интереснее, какого лешего этот шкет поднялся до уровня наставника, а?» Японец пристально уставился на Яната. «Способность», — сдержанно проговорил Горланд. «Мы в проигрышной позиции», — констатировала Кимира и, повернувшись ко мне, тихо произнесла. «Открывай портал и уходи. Нам не одолеть их». «Хотят сбежать!» — усмехнулся Валакс, обращаясь к своему оборотню, склонившемуся над ухом господина. «Эй! Это уже нам!» «Ничего не выйдет! Пришла пора заканчивать нашу маленькую склоку!» Проговорил он и вновь положил ладонь на змеиную голову. Гигантская тварь распахнула пасть, и будто дракон изрыгнула пламя. Правда, цвет у него был темно-фиолетовый. Кимира с Горландом возвели водный электрический щит. Рядом с ними замер Такедзо, скрестив клинки. Поток тьмы врезался в экран из двух стихий, сдвинув всех троих защитников с места. Супруги-телохранители, держась за руки, свободными ладонями уперлись в щит. Японец, матерясь на родном языке, блокировал вражескую атаку мечами. Но я чувствовал, что долго им не выстоять. Ведь еще и Куприна без устали шлет в нашу сторону воздушные серпы. Слева мелькнула мохнатая фигура. Страж Герд решил напасть на своего противника, пока тот занят потоком тьмы. «Хватит!» Громогласный голос, прокатившийся по округе, был мне до боли знаком. В следующий миг темно-фиолетовый поток энергии треснул и рассыпался на осколки, а в живот оборотня наставника вонзилось позолоченное копье. «Хм, не ожидал тебя здесь увидеть, но ты вовремя!» хмыкнул Такэдзу, глядя на могучую спину стоящего перед ним человека. Дядя Гена обернулся и, добродушно улыбнувшись, подмигнул мне. Затем снова взглянул на изумленного Янота. «Третий сын Сарда Валакса. Меня зовут Генрей Кракомот. Я глава свободного рода крокомот. Ты напал на моих стражей и их дружину. Уничтожил мою собственность. После такого я вправе забрать твою жизнь», — холодно произнес он, а Янат натурально задрожал, как осиновый лист. «Что ты себе позволяешь?» — вякнула Куприна. «Как смеешь ты!» Отвесив своему стражу звонкого леща, Янат заткнул ее и, не сводя глаз с дяди Гены, проговорил «Я... я не...» «Молчи!» — велел Кракомот, и его собеседник тут же умолк. «Размер компенсации обсудим с твоим отцом, и, пожалуй, я сохраню тебе жизнь в знак своих добрых намерений». Дядя Гена подошел к корчащемуся на земле от боли наставнику и одним рывком выдернул из него свое копье. «Понял вас!» Янат взял себя в руки и сдержанно кивнул. — Мы уходим! — Ага, давайте! — махнул ему рукой дядя Гена. — Счастливого пути! — Хорошенько же тебя потрепали! — улыбнулся дядя Гена, подойдя ко мне и хлопнув по плечу. Боль прокатилась по всему телу. Я с трудом сдержался, чтобы не поморщиться, и тоже выдавил из себя улыбку. Отряд Яната забрал раненых и убитых, оставив нас среди раскуроченного леса. Арнольд обессиленно рухнул на траву, к нему присоединился Горланд, а после — и Кемира, дождавшаяся одобрительного кивка от своего официального нанимателя. «Я бы тоже последовал примеру товарищей, но не хотелось показывать слабину дяди гения. Он столько сделал, чтобы наделить меня силой. Зачем же расстраивать человека?» «Так, царапина!» — мельком глянул я на разорванный бок. «Понтишься, оволень!» — хмыкнул Такедзо и повернулся к крокомоту. «Ненадолго!» — серьезно спросил он. Генри молча кивнул. — Со мной потрещишь? — Еще кивок. — Отлично, буду ждать в руинах. Попытаюсь отыскать что-нибудь из своих вещичек. Проговорил он, направившись в сторону базы и не прекращая бубнить себе под нос. — Вот ведь козлы без роги а? Это ж надо было бомбу прислать. Гнусные мрази! Проводив его взглядом, дядя Гена усмехнулся. — Идти-то сможешь? — обратился он ко мне. — Смогу. Тогда нечего стоять на одном месте. Я на самом деле заскочил к вам буквально на минутку. Стоило нам сделать пару шагов вслед за японцем, из-за деревьев показались Адда и Альба. Оборотни-целительницы с подозрением посмотрели на дядю Гену, но, заметив валяющегося без чувств Арнольда, мать бросилась к нему. Девушка же подошла ко мне. — Какие ужасные раны! — пробормотала она. — Присядь, я помогу. — Со мной все в порядке, — соврал я. — Что с остальными? Целительница сперва выставила перед собой сияющие теплым светом ладони, направив исцеляющую энергию на мой бог. Лишь потом ответила. «Все живы, во многом благодаря Алине. Она пробудила свою силу и смогла блокировать первую волну взрыва, дав остальным время подготовиться и принять удар». «О, черт!» — пробормотал я. «Что с ней? Как и многие сейчас без сознания!» — доложила Адда. «Илья, я пошел вперед!» Нетерпеливо проговорил дядя Гена, зашагав к разрушенной базе. Я поспешно поблагодарил девушку, предложив ей помочь матери с Арнольдом и заторопился следом. Супруги-телохранители молча присоединились к нам. В душе я очень переживал за Алину и дрона. После случившегося их жизнь уж точно изменится. Надеюсь, ребята смогут найти в ней плюсы и не будут долго держать на меня зла. Однако все размышления потом... «Сейчас рядом, наконец-то, дядя Гена. Я так долго ждал его возвращения, и нельзя впустую тратить драгоценное время». «Почему ты вернулся?» — спросил я. «Не для того же, чтобы помочь мне с янотом «Обидно, знаешь ли», — усмехнулся он. «Однако ты прав, не для этого. Нужно кое-что сделать, а заодно забрать у тебя колпак и браслет». «Забрать?» — удивился я. «Почему-то сам уже свыкся с мыслью, что артефакты мне подарили». «Да, похоже, придется их откапывать». Дядя Гена замер на бывшей границе базы и обвел взглядом разметанные плиты, битое стекло да искореженные автомобили. Чуть в стороне, на примятой траве, штабелями лежали дежурящие сегодня охранники — Иларионович, Алина и Дрон. Рядом с ними сидели Коля, тетя Марина и Рита. Одежда на всех окровавленная и изодранная в клочья. «Господин Кракомот!» — изумленно проговорила оглоблена старшая, первой поднявшаяся на ноги и поклонившаяся дяди Гене. «Привет, Мариньян, Маргория!» — поздоровался он с женщинами и кивнул Коле. «Повезло, что все живы!» — проговорил он, осматривая лишенные чувств тела. «Верно!» — обреченно выдохнула Марина Анатольевна. «И со щитом повезло, и с тем, что на базе оказались две целительницы. Вы к нам надолго?» Не скрывая надежды в голосе, задала она самый популярный вопрос последних 10 минут. «Нет!» — ответил дядя Гена, подходя к телу Гоблина. Евгений Сергеевич находился под действием кольца гуманизатора и пребывал в привычном для меня человеческом облике. «Оставайтесь здесь!» — велел Генри телохранителям и женщинам семьи Оглобленных. «Попытайтесь во всем этом завале отыскать колпак скрытности и браслет мертвеца. Илья, ты со мной!» Без видимых усилий он поднял тело своего стража и направился в чащу леса. Никто и не думал спорить с дядей Геной. «Вот это я понимаю, настоящий авторитет». «Рассказывай, что произошло после нашей беседы», — потребовал он, шагая впереди меня. Стараясь дышать ровно и не обращать внимания на усталость и боль во всем теле, я в деталях поведал Генрею о событиях последних суток. «Ну и что ты думаешь обо всем этом?» «Обычная детская возня в песочнице», — — усмехнулся он, прислонив гоблина спиной к стволу толстой березы. «Правда, есть в твоем рассказе и занимательные моменты. Во-первых, девица, которой ты влез ночью и о которой ничего не знал шестерка-ведьмак. Исходя из твоего описания, я могу предположить, кто это и что она делала в доме мелкого Валакса. Но это лишь мои догадки. Оставим их. Гораздо интереснее другое — твоя финальная атака, ранившая выскочку, а заодно и уничтожившая мои подарки». «Хм, говоришь, Йоки была похожа на плащ?» «Да», — удивленно протянул я. «Постой, какие подарки?» «На пальцы свои посмотри!» Дядя Гена снисходительно улыбнулся. Я последовал его совету и на мгновение застыл, изумленно выпучив глаза. «Из моего комплекта колец осталось лишь кольцо-оруженосец. Остальные же артефакты бесследно исчезли. Этот набор не подходит для представителей старших рас с высоким рангом» пояснил дядя Гена. «Подобные кольца рассчитаны на взаимодействие с праной, имеют свой предел и просто не способны переварить близость большого количества старшей энергии. Так что все, Илья, больше усилением ты не побалуешься». «А что насчет кольца оруженосца?» «Пока объясняют, нужно ловить моменты и впитывать как можно больше информации». «Межпространственная магия — другое дело. Она крепко связана с осевой аристократией, среди которой, как тебе известно, много представителей старших рас. Проще говоря, она на совершенно ином уровне». «Ясно», — быстро кивнул я, — «но ведь неразрушенные кольца заинтересовали тебя в моем плаще из йоки». «Не они!» Выражение лица дяди Гены на миг стало скорбным, но наваждение тут же исчезло. «Это покажется невероятным, ведь ты незаконно рожденный, но твой плащ из йоки очень уж напомнил родовую способность твоего отца». «Я думал, бастардам не передаются способности рода», — удивленно проговорил я. «Не совсем так», — мотнул головой Генри. «Они передаются, но с рождения запечатаны, а потому без использования угасают, исчезают, и у ребенка-бастарда их уж точно не будет». «Однако так дела обстоят с непризнанными бастардами», — добавил он. «А есть признанные?» — удивился я. «Да», — кивнул дядя Гена, — «частично признанные, то есть те, кого ввели в род, распечатали родовую способность, но не наделили правом наследования, и полностью признанные, те, чьи матери становятся официальными женами, а сами бывшие бастарды — полноправными членами рода». «Погоди!» — я мотнул головой. — А если заделавший бастарда уже женат, он даже при желании не сможет полностью признать ребенка. Нужно будет разводиться? — Отчего же? — усмехнулся дядя Гена. — Многоженство — вполне себе нормальное явление. «О -о -о -о — удивленно протянул я. «Стой — Стой! — неожиданно громко воскликнул я. — Если у меня появилась родовая способность, значит, меня частично признали? — В том-то и дело, что нет, — покачал головой генри «Опять же, у меня есть кое-какие догадки, но ты мне, естественно, не скажешь», — передразнил я. «Пока не скажу, не люблю плодить слухи. Вместо этого настоятельно рекомендую тебе практиковаться в использовании этого плаща из йоки, и, думаю, сейчас не стоит его лишний раз светить, мало ли что». «Почему не светить?» — нахмурился я. «Если это родовая способность, пусть враги считают, что меня признал род. Так жить безопаснее, чем в статусе бастарда-преступника с мечом-артефактом». «Не выйдет», — покачал головой дядя Гена. «Хоть она и похожа, но несколько отличается от способности рода. Ты говорил про плащ, а они же могут полностью создавать доспех из йоки, увеличивающий защиту, силы, снимающий усталость». «Все это я и ощутил». — перебил я Генри. Может быть, — кивнул он. — Но если бы ты видел, на что способны твои родственники, используя эту способность, ты бы понял, что твое усиление — ерунда по сравнению с их. Слушай, я немного успокоился. А у Яна эта индивидуальная способность тоже его усилила. Это как-то связано? С ним, надеюсь, у меня нет общих корней. Дядя Гена залился раскатистым хохотом и лишь спустя минуту ответил. Нет, индивидуальные способности часто бывают похожими, лишь немного отличаясь друг от друга. У Ян это довольно распространенный тип способности, на время увеличивающий объем праны. умение вроде кольца усиления, только врожденные и без каких-либо ограничений до постэффектов. Родовая способность же твоих предков целиком и полностью основывается на йоке. Так что и суть, и результат полностью отличаются. а Начал было я, но резким жестом дядя Гена прервал меня. «Хватит, Илья! Я рад был бы с тобой потрепаться, честно. Был бы счастлив посидеть за столом с тобой и твоей мамой, как в старые добрые времена. Но сейчас, к сожалению, это невозможно. Тебе стоило бы отдохнуть, а мне нужно спешить. Надо мной висит одно очень напряжное обязательство, так что в ближайшие дни даже не пытайся со мной связаться. Все равно не отвечу». «А что за обязательство? — спросил я, предполагая, каким будет ответ. — Сказал же, напряжное! — усмехнулся дядя Гена, ожидаемо не вдаваясь в подробности. — Из-за него ты забираешь колпак и браслет. — Могут пригодиться! — кивнул он. — А мама... — неуверенно начал я. — Тоже с тобой будет? — Нет, что ты! — возмутился Генри, но тут же спокойно добавил. — Не переживай о ней, она в моем особняке под надежной охраной. «А теперь нам и правда пора заканчивать с разговорами. Стой в стороне и молча наблюдай. Ты создал связь с очередным стражем, вновь подставившись под удар Великой Инквизиции. Но я считаю, ты поступил правильно, и то, что ты сейчас увидишь, возможно, в дальнейшем сможет тебе сильно помочь», — проговорил глава рода Кракомот, присев напротив гоблина.